активность. По данным аналитического отдела, за последнюю неделю обнаружилась подозрительная энергетическая активность. Из наблюдений следует, что это не связано с магнитным полем Земли. Вспышек на Солнце не обнаружено. Необходимо предоставить данные о поведении подконтрольных объектов, если потребуется, обновить базы. Апостол редко собирал на совещании весь отдел, предпочитая индивидуальную постановку задач. Переходим в режим повышенной готовности. Обо всех сомнительных ситуациях сообщаем сразу. Вадим, останься, остальные приступайте к исполнению. Активность, которая могла вызвать массовое пробуждение ведьм, озадачила Петра Сергеевича. Он принимал, что предстоит отработать поименно дела не только текущие, но и архивы, С целью определения характера сигнала и причины аномалии. Для того чтобы успеть, сотрудников катастрофически не хватало. Появилась искра, от которой может разгореться пламя. Вычислить и загасить причину волнения необходимо экстренно. В такой обстановке вопрос вселенной отошел на второй план, но актуальности не терял. Вадим, этот конверт необходимо отвезти по адресу, указанному на листке. Передай отлично в руки Елене. Скажи, что от Петра Сергеевича. После передачи возвращайся в отдел для дальнейших указаний. Начальник протянул подчиненному пухлый белый конверт. Вопрос конфиденциальный. «Будет исполнено». Вадим сжал конверт, обрадовавшись, что у него персональное поручение и не придется посещать места не совсем благоприятные. Мирон рассматривал список объектов, которые за годы его службы в отделе был немалым. По дороге на работу он и предположить не мог, что его романтический настрой после полученного фото Анны с букетом так резко оборвется поставленной задачей. Выстрел маршрут. Необходимо после объезда отчитаться и успеть к Анне. Он не хотел, чтобы девушка, решившись навстречу, простояла одна поздней ночью на набережной. Сомнения, придет она или нет, сменились мыслями о предстоящей работе. Решил начать с клиник. Лечащие врачи могут дать гораздо больше информации, чем объекты, которые, возможно, вырвались из-под контроля. Гроза накануне могла являться предпосылкой к тому, что надвигается шторм пробуждения. Мирон знал наизусть даты проведения всех шабашей в году. Не совпадает. Тут что-то другое. Кто-то решил проверить систему на прочность, взломать покой, который казался стабильным. Всего две клиники сотрудничали с отделом, но если он появится в них первым, врачи охотнее предоставят информацию по пациентам. В этом плане скорость перемещения на мотоцикле сыграла на пользу мужчине. Высокий забор с колючей проволокой, неприветливый сотрудник КПП, Глупо ожидать позитива от человека, который круглосуточно наблюдает, как в клинику поступают в разной степени одержимые расстройствами психики людям. Темный коридор с потрескавшейся синей краской на стенах, выцветший коричневый линолеум и отвратительный запах смеси лекарств с овсяной кашей. Иван Степанович поприветствовал Мирона, выслушав его, подошел к металлическому шкафу. Открыл его ключом, сверяя со списком, достал увесистые папки анамнеза больных. «На руки выдать. В любом случае прав я не имею. Но запиши по датам последних посещений и назначенным терапиям. Это максимум, что могу сделать. Если обнаружим злостных прогульщиков, начни обход с них». Точно психиатр, обняв папки, протискивался обратно к своему креслу. Наши препараты гарантируют полную блокировку реакции рецепторов больных на аномальные частоты. Если пациент соблюдает все предписания, сбоев нет. А может больной взять рецепт и не принимать лекарства? Мирон анализировал полученную информацию. В теории да, но в процессе лечения внушают необходимость соблюдения режима, чтобы обострения не повторялись. Буйных саботажников обрабатывают тщательно – Записывай. Иван Степанович зашелестел бумагами. В завершении отработки всего списка мужчина развел руками. Что и следовало доказать. Все пациенты послушно исполняют предписания, явка по графику, таблетки принимают регулярно, потеряшек нет. Благодарю за содействие, не смею больше отвлекать. Мирон встал учтиво пододвинул за собой стул обратно на место. «Обращайся!» Психиатр понимал, что после того, как посетитель покинет кабинет, необходимо провести ревизию наличия свободных коек и предупредить санитаров о предстоящей волне новых пациентов. Вторая клиника мало чем отличалась от первой. Так сложилось исторически. Системные учреждения проектировались раньше в типовой модели. Со временем этот подход изменился лишь в наличии клумб с цветами и подхода главного врача к обстановке, в которой соседствовали Цезарь, Наполеоны и прочие возродившиеся великие личности. Так себе санаторий для всесильных мира сего. Плюс был в том, что посещение главного врача не подразумевало прямого контакта с пациентами отделений. В окна лечебницы Мирон предпочитал не заглядывать – Там за решетками серии от препаратов лица, искаженные от боли и страданий в своих личных мирах, обезвоженные отсутствием солнца и свежего воздуха. Заехав в кафе на обед, мужчина приводил в порядок списки, сверяя адреса и данные объектов. Кто-то успел сменить место жительства, кто-то вовсе отошел в мир иной. Отвлекся на мысли об Анне. Он готов в экстренном порядке решить задачу, чтобы успеть навстречу. Или свидание. Мирон улыбнулся. Открыл галерею в смартфоне, любую с счастливым лицом Ани. Свидание — новое слово в его обиходе. Оно погружает его в волнующее предвкушение. Он не знал, какое решение она примет, поэтому цветы подарил утром, чтобы не стоять на набережной с букетом, словно подросток. Успеть бы заехать домой, смыть себя усталость дня и зловонные запахи. Отложил гаджет, продолжив изучать списки. Официантка принесла сочный стейк с кровью и гриво улыбнулась, пытаясь флиртовать. Видимо, мысли о свидании играли с Мироном злую шутку, сокращая привычную дистанцию с лицами противоположного пола. Необходимо срочно сменить настрой... Пробужденные объекты не должны созерцать подобные преображения в лице того, кто должен наводить страх, пронизывающий душу насквозь. Стек с кровью поможет реанимировать нужные ферменты. Легкий нажим ножа отозвался на ребае тонкой струйкой красного сока. Сладковатый аромат свежей говядины заманчиво оповестил о начале трапезы. Внутренности мужчины встрепенулись от порции свежей крови. Бодрость наполнила тело, поглощая до дна чувство усталости, нахлынувшее после посещения клиник. Осталось пять объектов, отдел, и он сможет нырнуть в другой мир. Каким он окажется, этот новый мир Мирона и Анны зависело от них двоих. Но он постарается сделать максимум, чтобы пропитаться в реальности ощущениями из сна, который был с ними все эти годы. Переодевшись в туалете в комбинезон рабочего, Мирон отправился проверять адреса. В подъезде пахло сыростью и жареной рыбой. Кнопка звонка отреагировала на прикосновение пронзительным дзынь. «Добрый день. Проверка газового оборудования». Мирон всматривался в реакцию объекта, После работы белых братьев и не должны узнавать своих кураторов. — Да, конечно, проходите. Женщина вежливо проводила сотрудника на кухню. Мирон для вида проверил вентили на газовой трубе, покрутил рычаги конфорок, открыл духовку, попытался транслировать ведьме негативные мысли, проверяя способность женщины к подключению. Реакция не последовала. Завершив осмотр, попрощался, Прошел через два дома к припаркованному Харлею, поставил галку в списке напротив имени. Вспомнил момент задержания ведьмы, какие разительные перемены произошли с ней после терапии. При задержании она ему расцарапала шею, пытаясь задушить. Сегодня следа не осталось от той личности, наполненной токсичностью собственной тени. Другие объекты также продемонстрировали успешный результат эффективности терапии. Пётр Сергеевич. Отчет о проделанной работе». Мирон положил на стол рапорт, внутренне ликую, что он успевает на свидание. «Молодец. Оперативно». Апостол отложил в сторону бумаги. «Мирон, что ты думаешь об Анне?» «Если вы о потенциальной опасности, не думаю, что этот вопрос доставит беспокойство в ближайшее время. Она слишком увлечена вами». Подчиненный сохранил невозмутимый вид. — И все? Больше ничего не скажешь? Начальник, словно в ожидании еще одного рапорта, приподнял брови. — Не по работе, просто по-мужски. Сложно какие-то давать оценки. Она молчала всю дорогу. Эмоционально реагировала адекватно ситуации. Мирон пытался понять, могла ли Анна рассказать апостолу о курьере и цветах утром. «Хорошо, но сегодня свободен. Ты быстро справился. Завтра будь готов взять из архива другие дела». «Какие-то мысли уже есть об активности?» Подчинённый не хотел оставить сомнений по поводу его вовлеченности в ход операции. «Пока чисто, но отрапортовал ты первым. Завтра обсудим». Апостол выглядел уставшим. «Если вдруг возникнут какие-то мысли, звони». Я на связи круглосуточно. Принял. Мирон вышел из кабинета. Его радовало, что после вчерашнего вечера, несмотря на то, что Анна осталась с апостолом наедине, вокруг начальника не наблюдается ореол ее перламутра. Это прямое подтверждение тому, что сближения не было. Аня отдалялась от Петра. А самое главное, она не сообщила апостолу о доставке приёмный на Мирона налетел запыхавшийся Вадим. Он так торопился в кабинет к начальнику, что готов был сбить все на своем пути. «Тише будь!» — буркнул недовольный Мирон, отходя в сторону. «А то что?» Вадим был явно чем-то взволнован. «А то покалечишься!» Елена с любопытством наблюдала словесную перепалку мужчин. «Мальчики, не здесь. Потом разберетесь».